Глава восьмая Поместье Богомолова Константин Игоревич Богомолов лежал на животе и рассматривал начищенный до блеска паркет, по которому медленно текла кровь из разбитого носа. В жизни он привык все вопросы решать силой. Ведь куда проще заключить выгодную сделку, если твой партнер молит о пощаде и готов на любые условия. Вот только Богомолов никогда не задумывался о том, что делать, если на его пути появится человек более жёсткий и сильный, чем он сам. И сейчас такой человек нашёлся. Картополов Евгений Фёдорович вдавил свою пятку в затылок Богомолову так, что зубы купца скрипели по паркету. «Почти все твои люди мертвы. Скоро ты присоединишься к ним. А пока скажи, сын дворовой псины...» «Почему ты напал на меня?» Картополов с ненавистью выплюнул эти слова, едва сдерживая, чтобы не размажить череп купца. Сказав, что все люди мертвы, Картополов преувеличил. На самом деле неподалеку мордой в пол лежал начальник охраны Богомола и еще десяток бойцов. «Я напал на тебя! Вообще-то я всего лишь ответил на нападение!» прохрипел Богомолов, даже не пытаясь сопротивляться. «Что ты несешь? Я про твое существование узнал всего день назад!» возмутился Картополов и сильнее надавил на затылок купца. «Твой сын отправил моего в реанимацию, а после украл у меня сотни тысяч рублей и покалечил пятерых человек». «Ах, я бы заплатил, чтобы посмотреть на это», искренне расхохотался Картополов и убрал ногу с затылка купца. «Если бы мой сын сделал то, о чем ты говоришь, я бы гордился им. Но ты посмотри на него». Картополов выдернул из толпы охранников Михаила и подтащил к Богомолову может это кого то избить — взвизгнул михаил и залился краской от стыда закрой рот и смотри как мужчина решает проблемы строго сказал картополов в пяти метрах от богомолова замычал начальник охраны пытаясь привлечь к тебе внимание в режь ему чтоб заткнулся рыкнул картополов и снова склонился над богомоловым так что похож мой сын на того кто может создать такие проблемы я я не знаю Я не видел того парня. Если начальник моей охраны жив, он сможет его познать, — промямнул Богомолов, стараясь говорить так, чтобы голос не дрожал. «Вот это...» — Картополов схватил Богомолов за волосы и подтащил к начальнику охраны Аристарху Вяземскому. «Да, этот...» — прохребел купец, и его волосы тут же отпустили, отчего он ударился лбом о пол. «Уберите гляб властно сказал Картополов. «Говори, вот этот парень ограбил вас». «Нет...» Тот был с чёрными волосами, строгими чертами лица. «Симпатичный», — выпалил Аристарх. «А мой сын, значит, род?» — усмехнулся Картополов. «Нет, я не это имел в виду. Тот парень представился графом Михаилом Евгеньевичем Картополовым. Мне плевать, кем он представился. Есть какие-то приметы, по которым я смогу найти этого крысёныша?» «Да, печатка с изображением дуба». Услышав это, Михаил, стоявший за спиной отца, тихо прошептал Дубровский. Виктор Игоревич Дубровский. Раздолье. Дом Зайца. «Виктор Игоревич, внутри этой папки то, что вы просили. Мне кажется, если бы эта информация была не о Богомолове, а об императоре-батюшке, то её бы хватило, чтобы начать бунты по всей империи». Зайц нервно сглотнул и посмотрел по сторонам. «Если что, я вам ничего не предавал». «Само собой, Алексей Павлович». «Все останется в строжайшей тайне», — ответил я, листая папку, от которой в жилах стыла кровь. «Черт, да здесь сотни искалеченных и уничтоженных семей. Этот Богомолов — настоящий людоед, а еще и коллекционер. На его руках девять печаток, символизирующих уничтоженные ему рода знати. Десятки фактов подкупа, сотни случаев вымогательства и нападений, уход от налогов. Да чего тут только нет!» Я удовлетворённо закрыл папку и протянул руку Алексею Павловичу. «Благодарю за помощь, и не волнуйтесь. А вас никто не узнает, в случае чего весь удар возьму на себя». Я пожал руку Зайцу и, поклонившись, направился на выход. У калитки меня ждал Степан. «Ваше сиятельство, всё прошло удачно. Степан, обращайся ко мне по имени, когда никого нет рядом. Идёт?» — устало вздохнул я. «Идёт». Но обращаться буду по имени-отчеству так привычнее, кивнул Степан, посмотрев в зеркало заднего вида. Как всё прошло, Виктор Игоревич? Прошло всё отлично. Алексей Павлович нарыл много интересного про Богомолову. Вот только я не договорил, так и задумался о том, что делать дальше с этой папкой. Отнести сысковикам? Судя по информации из папки, они прикормлены и скорее найдут, за что посадить меня, чем доставят неприятности своему благодетелю. «Всё хорошо?» — обеспокойно спросил Степан, когда заметила задаченность на моём лице. «Местами. У меня есть отличный компромат, который утопит Богомолова, но я не знаю, кому его отнести. Принесу не тому человеку, и с плеч слетит моя голова, а не его», — задумчиво проговорил я, уставившись в одно из окон зайца. Оттуда на меня смотрела Ульяна и улыбалась. «Ранее я рассказал Степану о моих приключениях в казино. Это его впечатлило и обеспокоило одновременно». «А что, если передать папку Мышкину?» — предложил Степан и нажал на педаль газа, тронувшись с места. «Кто это?» «Князь Мышкин, правая рука императора, отвечает за финансовые вопросы. Ходят слухи, что он не в меру жаден, особенно жаден до власти. Если Богомолов незаконно наживался и разрушал чужие предприятия, то для Мышкина это будет как плевок в лицо, ведь Мышкин считает, что только он имеет право карать и миловать. Просветил меня Степан. «Это все отлично. Но как правая рука императора, он живет в Москве, верно?» «К сожалению, да. Но в Иркутске проживает его племянник Сергей Юрьевич Мышкин. Он представляет интересы своего дяди в Иркутской области и сможет по достоинству оценить добытую вами информацию. Это интересно. Едем домой, заберем все оставшиеся деньги, а после отправимся в Иркутск. Слышал, там есть биржа, на которой можно приобрести макры». «Вы про Иркутскую сырьевую биржу?» «Она работает до шести вечера. Если хотите посетить ее сегодня, то нужно поспешить». Степан надавил на педаль газа, разгоняя автомобиль до предела. «Пару раз мы едва не вылетели с дороги чудом уцелели. Степан сделал вид, что все под контролем, а я сделал вид, что не сомневался в его водительском мастерстве. Хотя в подлокотник вцепился так, что аж пальцы побелели. Забрав из казны чуть меньше 80 тысяч рублей, Мы выехали на ангарскую трассу и рванули по направлению на Иркутск. Из окна открывался ужасный вид. Заводы, изрыгающие черный дым, вырубленный лес до самого горизонта и часто встречающиеся речушки с масляными разводами. С Руиндаром гномы сделали то же самое. Уничтожили природу, и мир наполнился некротической энергией. Сколько бы друиды ни старались остановить вымирание видов и загрязнение почвы, все было бесполезно. Люди и эльфы с радостью пользовались дарами гномов, а те богатели и продолжали разрушать. В итоге некротической энергии накопилось столько, что король Лич смог открыть портал в наш мир. Через портал хлынули несметные орды нежити, которые и добили остатки скудной жизни. Впрочем, если бы не мертвяки, то мы бы и сами справились с задачей по собственному уничтожению. Я печально усмехнулся, смотря как в реке пузом кверху плавает рыба. Ничего. Как только я верну свою силу, создам здесь цветущий сад, и никто не сможет мне помешать. После того, как я вылечил зайца, в голове поселилась одна идея. Хочу создать фармацевтическую компанию. Куплю земли, построю теплицы, посажу редких растений, а уже из них буду производить натуральные лекарства, которые действительно будут лечить, а не убирать симптомы. Вот только на это потребуется очень много денег. Денег, которых у меня нет. Я приоткрыл рюкзак и посмотрел на стопки купюр. Даже если я вложу все имеющиеся средства, то этого хватит лишь для создания крохотной фермы, где будут ругиться я и Степан. А я хочу совсем другой уровень производства. Мы уехали в Иркутск и немного поколесили по городу. Обилие ухоженных парков, просторные улицы, красивая набережная, идущая через весь город. Что не говори, а Боленский прав. Иркутск выглядит отлично. Правда, жить здесь я бы не хотел, слишком много народа. А вот приехать отдохнуть с радостью. Степан высадил меня у сырьевой биржи. Четырёхэтажное здание с мраморными ступенями и резными колоннами кричало о том, что здесь делаются очень большие деньги. Войдя внутрь, я обнаружил толпу людей, стоящих у огромного телевизора. По экрану бегали строчки с указанием изменения цен на то или иное сырьё. Люди что-то выкрикывали, размахивали табличками. В общем, тут был такой шум, что хотелось заткнуть уши и поскорее уйти. Пройдя мимо этих крикнов, я обнаружил длинный ряд окошек, в которых сидели мужчины в черных пиджаках. «Доброго дня, уважаемый!» — я постучал по стеклу, привлекая внимание Седова. «Подскажите, как мне купить макроф?» «Можете купить фьючерсы, акции, доходные облигации или просто сырье, вас что интересует?» — выпалил старик немного от меня задачев. «Хороший вопрос», — усмехнулся я. «Хочу купить сырья на 80 тысяч рублей». «80 тысяч? Так, сейчас посмотрим. Текущая цена — 573 рубля за один малый макар. Среднего размера продаются уже за 1900 рублей. Крупные стоят 25 301 рубль. Какие будете брать?» «Действительно, какие?» Кто бы еще понимал, какой объем маны хранится в этих макрах? А при равных затратах какие макры дадут больше энергии? Ясное дело, что малые. Они так дешево стоят, потому что никто не хочет тратить на них время, постоянно заменяя в устройствах опустошенные макры. Проще вставить средние или крупные макр и забыть про него. Старик поправилочки и задал вопрос. Малых макров на 80 тысяч? Все верно. Давайте малых. Я выложил пачки с деньгами. Выдвижной ящик, и через секунду они исчезли. Старик забрал деньги и выписал мне чек, на котором было выбито «Приобретено 139 малых макров». Доставить макры обязались к концу завтрашнего дня. Жаль, я надеялся забрать их уже сегодня. С другой стороны, макры не придётся таскать с собой, да и привезут их прямо к порогу особняка в раздолье, что тоже приятно. Закупившись, я отправился в контору Сергея Юрьевича Мышкина. Непримечательное здание стояло в самом центре города. Высокий забор, куча охраны. С виду казалось, что это воинская часть или какая-то тюрьма. Уж больно строго выглядела эта контора. «Куда?» — рявкнул широкоплечий мужчина, сидящий на проходной. «Я к Сергею Юрьевичу Мышкину, по важному делу». «Записан?» «К сожалению, нет. Но Сергей Юрьевич определённо будет рад моему визиту». «Проглядие! К нему ещё и по записи. Видимо, придётся подождать». «Очередь!» — мужчина протянул мне помятую тетрадку. Внутри тетради длинный список людей, желавших встретиться с Мышкиным. Заканчивался он на цифре 133. Ниже я вписал свою фамилию и отправился искать конец очереди. Пройдя по коридору, я свернул за угол и наткнулся на длинную загогулину из людей. Толпа прилично одетых человек прижималась к стенам, сидела на корточках, разминала затекшие спины. «Вот черт!» «Видимо, ждут очень давно», — впереди шептались два мужика. «Право слово, это какое-то издевательство. Я жду уже шесть часов. Скоро желудок переварит сам себя». «Терпите, осталось подождать еще часа два». Услышав это, я тяжело вздохнул и решил помедитировать, чтобы скоротать время. Так я медитировал до поздней ночи, но, к сожалению, на прием не попал. Дверь кабинета распахнулась, и из нее выглянула красивая девушка в деловом костюме. Чёрные волосы забраны в пучок, на носу очки, а грудь обещает вот-вот оторвать пуговицы костюма. Осмотрев собравшихся, она попросила всех приходить завтра. Вздох разочарования пронёсся по коридору, а я усмехнулся и достал мобилет. — Гриш, привет. Ты закончил скачки? — О, Витя, да, я уже в Иркутске. — Ты как? — оживлённо выболел мой друг. — Да вот я тоже в Иркутске. Заехал по делам, заодно решил тебе набрать. Не слава больше «Ты где сейчас? Я подъеду». «У приёмной Мышкина». ах мать моя императрица», — протянул Гриша. «Ты чего с этим кровопийцей связался?» «Приезжай, всё расскажу». Я дал Степану денег на отель, а сам дождался Гришку, и мы направились в бар. «Витёк, вот эта женщина! Я, похоже, влюбился», — голосил Гриша, размахивая руками. «Ты бы не разбрасывался такими словами». «Всё, что ей нужно, так это твой титул», — осадил я друга, понимая, что эйфория от лишения детственности может его привести к печальным последствиям. «Сначала наберись опыта с женщинами, а потом и решай, с кем жить. А то так женишься и будешь всю жизнь смотреть на других баб, думая, что они лучше». «Да? Но мышь, на титул мой повелась», — задумчиво сказал Аболенский. «А ты не заметил, как у неё глаза заблестели, когда я сказал, что ты барон?» «Заметил». «Но тогда моими действиями руководила не голова, если ты понимаешь, о чём я», — усмехнулся Гриша. «Да, я видел, какие у тебя были глаза, когда она полезла целоваться. Страшная женщина. Попытается добиться своего любой ценой. Держи ухо востро». «Ага, так и сделаю», — кивнул Гриша и добавил. «Мы, кстати, пришли». Бар с названием «Графин» мгновенно окружил нас раскрасневшимися лицами. Внутри громко играла музыка, которую посетители пытались переключать. Официанты с боем пробирались через толпу, периодически зарабатывая возмущённые выкрики из-за трещины. Одному из таких официантов жирный Боров хотел бутылкой проломить голову за то, что тот его оттолкнул. Но не удалось. Я перехватил руку жердяя и сдавил её, напитав свою кисть маной. «Уважаемый, вы бы так пустой тарой не размахивали, а то ведь можете покалечиться», — улыбнулся я и, отобрав бутылку, поставил её на стол. «Да ты знаешь, кто я!» — выкрикнул толстяк, выпучив глаза. Два человека, сидящих рядом с буйным, помалкивали, смотря в стол. Им Яна было не по себе от поведения их товарища. Впрочем, они не пытались его успокоить. «Судя по вашему поведению, вы алкаш с манерами сельского быдла. Если не успокоитесь, я вас сам утихомирю. Идёт?» Я подмигнул жирному и стиснул его руку, заставив корсит от боли. «Вижу, вы всё поняли. Приятного вечера». Я отпустил потную руку толстяка и придавил его строгим взглядом. Мужик, стиснув зубы, отвел взгляд. Подтолкнул удивленного Гришу в бок, и мы направились за единственный пустой столик. Гриша заказал коньяк и кофе, а еще свиные ребра в имбирном соусе. «Дубровский, ты каждую нашу встречу показываешь себя с одной стороны. Я в шоке. Сначала ты оказался знатоком женщин, сейчас силачом. В том же рабасе килограммов двести». Как-то умудрился схватить его за руку так, что он даже пошевелиться не смог». Удивился Гриша, пока я забирал наш заказ под нос официанта. «Гриш, ты про покров маны слышал?» «Ну вот», — коротко объяснил я. «Так у тебя ведь разрушено ядро маны. Сейчас уже не разрушено, а в плачевном состоянии. Но об этом никто не должен знать, понял?» Я подмигнул другу. «Само собой. А кто тебя обучил покрову маны? Мы же в Академию пойдем только через два месяца». «Один старый и очень мудрый друид», — усмехнулся я и вгрызся в сочные свиные ребра. «Могу и тебя научить по крову, если закроем эту тему». «На сегодня закроем, но мы к ней еще вернемся», — улыбнулся Гриша и поднял рюмку. «Твое здоровье!» Вечер шел за приятной беседой. Гриша хвалился любовными свершениями, а я рассказал ему о своих мыслях насчет фармацевтической компании. «Вить, идея отличная!» «Призация снова удивлен!» Ведь ботаникой ты никогда не увлекался. Ну да ладно. Если ты откроешь свою фирму, то считай, что уже нашел поставщика стеклянной тары. Сделаю для тебя минимальные цены, — воодушевленно сказал Гриша. Выходит, я буду твоим первым клиентом. А ты проницательный. Да, как-то не задалось у нас с производством. Мой партнер соскочил, а я все еще не бросил эту затею. Глядишь, вместе сможем начать зарабатывать и сделаем наши фамилии снова великими. Аболянский улыбнулся и поднял рюмку. «За дружбу!» «За нее самую!» — кивнул я. Правда, чокнуться рюмка не успел. Меня похлопали по плечу. Развернувшись, я увидел жердея, за спиной которого стояли три мускулистных мужика неприятной наружности. Компания злобно сверлила меня взглядом. «Сегодня я милостыню не подаю. Свободен!» — ухмылился я и скинул руку жердея. «Какой наглый щенок! Я тебя научу манерам! Пойдем, выйдем!» — выкрикнул толстяк, бегая глазками. «Ну, пойдем!» Я вытер рот салфеткой и встал из-за стола. «Эй, ты куда? Сиди здесь, сейчас ребятам позвоню, разберёмся», сказал Гриша, уже набирая чей-то номер мобилета. «Гриша, успокойся. На эту шушеру хватит и меня одного». Я улыбнулся, а сам лёгким движением взял со стола нож и спрятал в рукаве. Посетители бара увидели, что намечается драка, и радостно вывалились на улицу. Я же проследовал за толщиком на задний двор бара, где мне и собирались намять бока». Слева и справа толпа заняла зрительские места, оставив нам широкий коридор по центру. «Смотри сюда, щенок. Рослат такой. Ты, возможно, не знаешь, что я нотариус и по глупости нахамил мне Я могу тебя простить, но только в том случае, если ты станешь на колени и вылежишь мне ботинки», подмедно сказал Жергей, чувствуя свое превосходство. «Нет, спасибо. Давайте уже драться. Да я пойду», спокойно сказал я и, сняв пиджак, передал его Аболенскому. «Гриш, всё нормально. Постой в сторонке, я справлюсь». Не успел я развернуться, как жердя сдвизгнул. «Сломайте ему ноги», и амбалы рванули в бой. На удивление, они действовали слаженно и старались нападать с разных сторон. Правда, это было бесполезно. Я напитал тело маной, а дар усиления был наложен ещё в момент, когда жертей коснулся моего плеча. Первого амбала подловил, когда он пытался ударить меня ногой в живот. Я слегка сместил корпус, пропуская его удар мимо, Вместе с этим сам пнул его в коленный сустав. Колено не выдержало и сложилось в обратную сторону. Толпа визжала от восторга. Видимо, рассчитывали посмотреть, как меня оттупят, но совсем не ожидали, что жертвой окажется кто-то другой. Здоровяк со сломанной ногой орал от боли, его товарищи немного отвлеклись, смотря на страдающего собрата. Зря они это сделали. Второй жертвой стал боец слева. Мой кулак врезался в печень, отчего он согнулся пополам и рухнул на колени. Подняться боец уже не смог, ведь я пробил ногой ему в подбородок. Последний мордоворот вовремя помнился и достал из кармана два шипастых кастета. «Ну что, допрыгался, сучанок? Сейчас он тебя!» — заорал толстяк, но его крик тут же затих, когда я излёг из рукава нож. «Всё ещё хочешь драться?» — хищно оскалился я, смотря на владельца кастетов. «Ты думаешь, я испугаюсь этой зубочистки?» — усмехнулся здоровяк, и я почувствовал, как по его каналам заструилась мана. Через секунду кулаки бойца окутало пламя, от которого исходил сильный жар. Толпа, ахнув, отступила назад. Костеты мелькали в воздухе, обещая оставить сильный ожог, если рука нападающего окажется ближе двадцати сантиметров. Вот черт! Даже нож метнуть не выйдет. Лезвие-то закругленное, не ваткни Хотя зачем ему втыкаться? Отскочив назад, я швырнул нож. Провернувшись в воздухе, железяка попала ручкой точно в лоб, отчего голова амбала запрокинулась. Я рванул вперёд и со всего размаха нанёс удар в подбородок. Здоровяка повело, он сделал пару шагов назад, ноги заплелись, и он рухнул в толпу, подпалив одного из зевак. Я огляделся по сторонам и заметил, как Жергей на цыпочках пытается сбежать. За долю секунды я настиг его и, ухватив за ворот пиджака, опрокинул на асфальт. «Куда ты собрался?» «Я прошу прощения, это было досадное недоразумение, просто я был не в духе...» начал отмазываться толстяк. «А, -а, а вон что, не в духе. Понятно. Только из-за тебя теперь я не в духе», — я зло посмотрел на Жирного и спросил. «Выбирай, вылежешь мне ботинки, или я сломаю тебе руку?» «Что?» — испуганно промямлил он. «Я нотариус, вы не посмеете!» «Значит, руку!» Безумная улыбка проступила у меня на лице. Жардей заглянул мне в глаза, отчего его тоже начала бить нервная дрожь а по брюкам расплылось мокрое пятно. Толпа взорвалась истеричным хохотом. Было не смешно только мужику, который до сих пор пытался потушить пламя, расползающееся по его костюму. Я посмотрел на нотариуса и с отвращением сказал. «Проваливай. Хватит с тебя унижения на сегодня». толстяк на четвереньках уполз за угол, чем еще больше напомнил свинью. Весь оставшийся вечер Гриша пересказывал мне мою драку. Он был очень впечатлён увиденным и напросился ученики. Правда, обучать я его буду уже в академии, а пока нужно решить более насущные вопросы. За полночь мы распрощались с Гришей, и мне даже удалось пару часов поспать в номере. Наутро я снова отправился в контору Мышкина. Всё та же длиннющая очередь, но на этот раз я был значительно ближе к кабинету управляющего. Спустя шесть часов пришла и моя пора побеседовать с племянником Мышкина. «Следующий!» — мелодично сказала девушка с чёрными волосами и исчезла в дверном проёме. Я с радостью поспешил следом за ней. Внутри просторно. Вся мебель резная из красного дерева. Стол, за которым сидел мужчина, десяток стульев, три книжных шкафа и распахнутые настиж окна. «Юль, завари, пожалуйста, кофе да покрепче, что ты начинаю выдыхаться» вежливо попросил рослый мужчина с щетиной на лице. «Да, папенька, сейчас сделаю». Выходит, девушку зовут Юлия, а это ее отец. Колючий, цепкий взгляд, кустистые брови, слегка вытянутый нос. Даже странно, что у такого мужика получилась такая красивая дочь. Я едва сдержался, чтобы не бросить взгляд на ее бедра, обтянутые юбкой. «Не стойте в дверях, присаживайтесь. У вас десять минут, чтобы изложить цель визита». — сказал Мышкин, указав на свободный стул. «Доброго вечера. Я смогу ложиться и в меньшее время. Вот, подойдя к столу, я положил на него папку с бумагами. Если уложитесь, буду премного благодарен. А теперь объясните, что это...» Мужчина строго посмотрел на меня и придвинул к себе папку, открыв ее. Здесь описаны все случаи, когда купец по фамилии Богомолов переходил грань дозволенного и нарушал закон. «А почему вы пришли ко мне, а не к сыскарям?» Послюнявив палец, он перевернул страницу. «Потому что этот человек подкупил руководство сысковиков, и те закрывают глаза на его выходке. Список подкупленных на следующей странице». «Понятно. А почему этим должен заниматься я?» Богомолов уничтожает предприятия людей, которых считает конкурентами. Нет конкуренции, нет развития. Рынок загибается, а вместе с ним и весь ангарск. Плюс ко всему, на последней странице описаны все случаи, когда Богомолов вырезал подчистую родознати. «Вырезал, говорите?» Мужчина задумался и, положив руку на стол, постучал по нему пальцами. «Вы правы. Мой дядя впал бы в ярость от половины из того, что есть в этой папке. А вторая часть и вовсе заставила бы лично отправиться к Богомолову и свернуть ему голову. Но я не мой дядя. В чём конкретно моя выгода?» Мышкин откинулся на спинку кресла и вопросительно посмотрел на меня. На мой взгляд, все очевидно. Вы поможете избавить Ангарск от этого кровопийцы, после чего все его предприятия перейдут под ваш контроль. С вашим влиянием это не будет составлять труда, а прибыль от приобретений покроет любые траты. Вдобавок ко всему, Иркутская казна пополнится налогами, что также в ваших интересах. Это все понятно. А что сможете мне предложить лично вы? Мышкин расплылся в улыбке и прищурил глаза. «Сергей Юрьевич, к сожалению, я хоть и граф, но на грани разорения. Всё, что у меня есть, так это долг в миллион рублей. Поэтому, кроме своей признательности, я не смогу вам предложить ничего другого». «Признательность ничего не стоит», — Мышкин вмыкнул и встал с кресла. «Эх, будешь мне должен, Юль. Сообщи оставшимся, что на сегодня приём окончен». «Я уехал за новыми предприятиями», — усмехнулся он и обратился уже ко мне. «Знаешь, где-то Богомолову найти?» «Докатывайся. Тогда показывай дорогу». «Теперь у меня еще один долг?» «Что ж, если разберется с Богомоловым, то можно и побыть в должниках. Правда настораживает то, что он не озвучил, что конкретно я должен». Поместье Дубровского сотни человек рассредоточилась по округе оцепив здания бойцы залегли в высокой траве на деревьях часть из них пряталась в доме и амбаре стоит отметить что позиции они заняли грамотно и заметить их было практически невозможно вот только в засаде они лежали уже второй день картополов притащил всю свою свору лишь для того чтобы окончательно покончить с дубровским тем более что он был интересен картополу лишь как трофей А после того, как Дубровский начал создавать проблемы и разрушил договорённости с московским аристократом, оставлять его в живых и вовсе стало опасно. Мало ли что он ещё выкинет. «Ну и долго мы ещё будем ждать», — прорычал Картополов, бросив гневный взгляд на Богомолова. «Если вся эта каша заварилась не из-за Дубровского, то я вырежу тебе сердце за то, что заставил меня потратить столько времени. Понял?» Богомолов лишь нервно сглотнул и кивнул. Картополов В любом из случаев собирался убить купца, ведь Богомолов, не разобравшись в проблеме, разрушил то, что Картополов строил долгие пять лет. Разумеется, сначала он берёт всё имущество у горя купца, а уже потом... Всех присутствующих в доме резко потянуло в сон. Люди зевали, тёрли глаза, а амулет на груди Картополов загорелся красным, намекая на то, что где-то поблизости используют магию. Не успели находящиеся в доме осознать, что происходит, как на пороге раздались громкие шаги.